По избам обрежаются, в часовенках спасаются, Пора вставать, пора, пастух уж со скотиною угнался, За малиною ушли подружки в бор, В полях трудятся пахари, в лесу стучит топор. Управится с горшочками, все вымыет, все выскребит, Посадит хлебы в печь, идет родная матушка. Не будет, пуще кутает. Спи, милая косатушка, спи, силу запасай. В чужой семье недолг сон, уложат спать позднехонька. Придут будить до да солнышка, лукошка припасут. На донце бросят корочку, сглажи ее до да полная лукошка набери. Да не в лесу родилась.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 Опять бела свежохонька, За прялицей с подружками До полночи поешь. На парней я не вешалась, На янов обрывала я, А тихому шепну. Я личиком разгарчиво, А матушка догадлива. Не тронь, уйди, уйдет. Да как я их не бегала, А выискался ужиной.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 Где высмотрел меня? О святках ли, как с горок, Я с ребятами, с подругами каталась, смеючись? Ошибся ты, отецкий сын! С игры, с катанье, с беганье, С морозу разгорелось у девушки лицо. На тихой ли беседушке? Я там была нарядная, Дородство и пригожество понакопила за зиму. Цвела, как мака в цвет, А ты бы поглядел меня, Как лен треплю, Как снопики на риге молочу, В дому лево родительском. Ах, кабы знать, Послала бы я в город братца сокола,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 «Небось, не буду плакаться», — Филиппушка сказал. «Пока мы торговались, а Филиппу я уйди ты прочь, а он — иди со мной, известно, ненаглядная, хорошая, пригожая. Ай, вдруг рванулась я. Чего ты, эх, Не удержи, не видеть бы вовек ему матренушки». Да удержал Филипп.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 И волюшка скатилась с девичьей головы. — Так значит, свадьба? — следует, — сказал один из Губиных, — проздравить молодых. — Давай, начни с хозяюшки. Пьешь водку, Тимофеевна? — Старухи, да не пить.